Глава 2 Ночью не произошло ничего интересного, и после сытного завтрака я спокойно покинул отель. По некоторым соображениям оставил костюм в номере и остался в обычной одежде. С учетом запланированного существовал большой риск снова отправить его в химчистку к концу дня, чего бы мне не хотелось. Вообще стоит купить тренировочный костюм для аристократов. С виду и по характеристикам такой же, как обычный, но будет стоить в 10 раз больше. В который раз выехал из Хабаровска, но теперь мой путь лежал не на базу или к дому Романа. Меня интересовал безлюдный лес. На севере как раз находилось несколько закрытых на зиму кемпингов с удобной подъездной дорогой. Разумеется, не нечищены, но там, где обычная машина не пройдет, мой джип отлично справился. Даже странно, что он застрял тогда в деревне. По идее, не должен был. Заглушив двигатель на абсолютно пустой стоянке, я несколько минут внимательно прислушивался. Тишина, никто меня не преследовал, можно спокойно тренироваться. Я специально заехал как можно дальше в безлюдный зимний лес вместо аренды зала или использования собственной базы. Еще и углубился в него, пока не вышел на изолированную поляну в окружении густых елей. Сейчас мне точно не нужны случайные свидетели. Активации нанороботов. пробормотал, выпуская в ледяной воздух облако пара. Прохладенько сегодня, за минус двадцать. Можно отдавать мысленные команды через интерфейс легиона. Тут же связался со мной Андрей. Я же все контролирую. Они сами настолько тупые, что и кофе не сварят. А ты, значит, справишься с этой нетривиальной задачей? Не сдержался и спросил, пока снимал с себя куртку. Разумеется, как только у меня появится дистанционно управляемое тело, в Японии делают неплохих секс-кукол для обоих полов и костюмы в комплекте. Что тебе больше по душе? Классическая горничная или строгий дворецкий? Я бы предпочел боевые модели. С кофе как-нибудь справлюсь сам. Увы. Ваши технологии еще не дошли до такого уровня. Все исследования брошены на удовлетворение иных человеческих потребностей. ИИ излучал притворное сожаление. Аристократы тщательно удерживают монополию на насилие. Оставшись в толстовке, я немного попрыгал на месте, разогреваясь, и наконец отдал первую команду. С выброшенного вперед кулака сорвался огненный шар, оставив на древесной коре большое черное пятно. Это минимальная мощность. А если увеличить? За следующие 15 минут я неплохо согрелся, растопил весь снег в округе и пробил насквозь несколько упавших стволов, израсходовав накопившихся нанороботов практически до нуля. Колония еще маленькая и неразвитая. Эффект от магии пока слабоват. Обычного человека убью без проблем, но против обученного одаренного не вариант. Нужно больше роботов, Но пока первые не ассимилируются, я не смогу увеличить количество колоний. Остаток наномашин потратил на защиту. Кожу на руках покрыл невидимый слой, и я без обвиняков избил ближайшее дерево. Работало? Я вообще не чувствовал боли. Согласно анализу комментирующего мои действия Андрея, они сдержат попадание пистолетной пули или обычные заклинания. А вот против автомата лучше не выходить. Слабоваты пока. «Все, закончились», — возвестил И.И. за мгновение до очередного удара. Я тут же сморщился от пронзившей запястья боли. И подогрев выключился. Рекомендую одеться и вернуться в теплое место, покуда не простыл. Я закаленный. Вообще он прав. От меня действительно шел пар. Несколько минут, и организм сильно остынет. Обычному человеку пришлось бы плохо. Подчеркнуто неторопливо набросил на себя куртку и пошел к машине, анализируя результаты испытаний. Вообще очень неплохо. Помимо скорости и силы я получил какую-никакую защиту, причем она будет становиться только лучше. Рано или поздно вообще превращусь в героя индийского боевика и смогу спокойно сражаться под градом пуль и заклинаний. Но ну, до этого пока далеко. Нужно сдерживать себя и не бежать впереди паровоза. Вернувшись в машину, задумался над тем, куда ехать дальше. Проверить, как продвигается работа на базе? Так там все спокойно. Андрей постоянно контролирует процесс с камер. Мы еще установили несколько дополнительных на дороге. Мусор бесперебойно поступает и перерабатывается на полезные материалы. Бандиты с конкурирующей свалки из больницы переехали в СИЗО. В округе больше нет никого подозрительного. Есть не особо хотелось. В серверной тоже все спокойно. Витек занят. Враги сидят тихо и чего-то ждут. Получается, никаких особых дел нет. Но я не мог взять и отправиться в Легион, по крайней мере, в ближайшие дни. Если нападение так и не произойдет, и предчувствие меня обмануло, тогда рискну. А пока... Просто вернусь в номер и помогу Андрею с разработкой игры. Тоже важный шаг в построении будущей корпоративной империи. Дорога до отеля прошла без проблем. Они начались в холле. Ко мне сбоку метнулось ярко-рыжее пятно, и я едва сдержал рефлекторный удар навстречу опасности. Все естество кричало мне бежать как можно дальше и затаиться, пока не пронесет. Женщины бывают страшнее любого инопланетного жука. Не успел отстраниться, и в результате на мне повисла рыдающая девушка в довольно эффектном наряде. Короткий топ, оголяющий идеально плоский живот, меховая накидка, кожаная юбка и чулки до колен, все белого цвета. Рассмотреть обувь не успел. Все закрыли вкусно пахнущие рыжие волосы. Вдобавок на моей спине сомкнулись удивительно сильные и в то же время изящные руки. «Игорь, наконец-то! Пожалуйста, помоги!» «Я больше не знаю, к кому обращаться!» Слова Виктории постоянно прерывались горькими рыданиями, вдобавок она постоянно шмыгала носом. «Идем!» Аккуратно отстранив девушку, я взял ее за руку и повел к лестнице. На нас смотрели все отдыхающие в холле люди и персонал. Слухов точно не избежать. По крайней мере, мы могли не устраивать им бесплатное шоу. Виктория легко справилась с подъемом на мой этаж, Видно, следила за своей физической формой и регулярно занималась в зале. В коридоре у меня возникло искушение быстро заскочить в номер и захлопнуть перед ней дверь. Но уже было поздно. Нас видели вместе. Я в любом случае влип в очередную фигню. Так хоть послушаю, во что именно. Знакомое место. Девушка быстро успокоилась, осматривая мой номер. Я еще тогда хотела спросить, как тебе хватает одной комнаты? «У меня их три, и то, кажется, маловато». «Я непривередливый, простолюдин же», — улыбнулся одними губами, старательно подавляя раздражение внутри. «В наше время происхождение ничего не значит», — отмахнулась она и шумно высморкалась. В следующий миг у нее глаза расширились от ужаса. «Ой, прости, ты не должен был видеть меня такой. У меня, наверное, весь макияж потек». «И есть немного», — кивнула я с улыбкой. — Иди в ванную, как следует умойся и приведи себя в порядок. Я пока сделаю чай. Отель предоставлял неплохой набор. Я бросил пакетики в кружки, добавил по три ложки сахара и залил кипятком. Поставив их на стол около дивана, постучал в дверь ванной, и шум воды сразу стих. Зато послышался панический голос. — Я не успею накраситься! Дашь мне полчаса? — Можешь сколько угодно заниматься этим у себя в многокомнатном номере отрезал я. — Ты пришла за помощью или соблазнять меня? Выходи так и не ломай комедию. — Ну, ладно. Вика вышла из ванной с опущенной головой, пытаясь закрыться волосами. — Не смотри. — Мне вообще плевать, накрашена ты или нет. Ты и так, и так хорошо выглядишь. Пожал плечами с равнодушным видом, якобы не замечая, как у нее вспыхнули щеки. — Тебе разбавить чай холодной водой? — Да, спасибо. Она устроилась в углу дивана и приняла у меня кружку, осторожно попробовав. Мм, как вкусно! Что ты туда добавил? Северные травы? Сахар. Заметив новую вспышку ужаса, я громко вздохнул. От трех ложек тебя не разнесет. Зато поможет успокоиться и вернет силы. По крайней мере, их хватит, чтобы рассказать, что произошло. Глаза девушки вновь наполнились слезами. Она залпом опустошила свою кружку и замерла, пока я не покашлял. Наконец Вика решилась и достала телефон, сразу открыв нужное окно с перепиской. Там было всего одно сообщение. «Зато какое!» «Я устал от твоего неподчинения. Ты слишком долго испытывала мою доброту и понимание. Терпение лопнуло. Делай, что я говорю, или это видео попадет во все газеты. Первый шаг — «Надень этот костюм, и пришли мне фотографии. Обязательно должна быть одна на коленях, руки за спиной, язычок высунут до подбородка. Будь хорошей сучкой, иначе мне придется тебя наказать». Ниже ссылка на эротический кошачий костюм со специальным хвостом и кожаным корсетом. И видео с очень интересным превью. Я приподнял бровь, посмотрев на красную, как рак, Вику. «Там я моюсь в душу. Ухаживаю за собой и пою глупую песенку. Можешь не смотреть. И не собирался. Пожал плечами и вернул ей телефон. Где и когда это снято? В моем номере. Точный день не помню. Примерно неделю назад. Сообщение пришло вчера. Я пыталась разобраться сама, но... Ничего не получилось. И скоро истекает отведенный мне срок. Зеленые глаза веки снова заблестели. Не плакать. «Это запрещенное оружие», — строго заявил ей и протянул салфетку. Пока она прочищала нос, я мысленно обратился к Андрею. Спросил, может ли он отследить автора сообщения. Ответ пришел незамедлительно. «Нет, но это явно аристократ. У них модно читать о скандалах в газетах. Кто-то другой на его месте пригрозил бы слить видео в интернет». Удивившись такой непоколебимой логике и мощной дедукции, Я поинтересовался, что вообще можно сделать. Продвинутому искусственному интеллекту понадобилась целая секунда, чтобы придумать идеальный выход из ситуации. Ничего сложного. Я сделаю фото с привязанным к нему вирусом и скрою ее за серой цензурой. Представляешь, он радостно облизывается, нажимает на нее, а там буквально грязная свинья. Искусственный интеллект злорадно рассмеялся и добавил и в качестве приятного бонуса я получу полный контроль над его телефоном. С учетом, что сейчас все завязано на них, то и остальные аккаунты. Выдав одобрение, я сделал вид, что отошел поговорить по телефону и вернулся к шмыгающей носом девушки. Заметив ее радостный взгляд, отдал ей свою кружку с чаем и улыбнулся довольной мордашке. «Значит так, на меня работает крутой программист и хакер». Сейчас он пришлет тебе специальную фотографию. Там вирус. Отправь шантажисту, и больше он тебя не беспокоит Да, вижу. Вика сохранила фото себе, машинально передав свой телефон в руки Андрея, и снова округлила глаза. — Ой, а как он сделал это так быстро? — Говорю же, крутой хакер. Посылай, и подождем реакции. — Готово. Пока не прочитал, видимо, телефон не с ним. — Можно я пока здесь останусь. Не хочу возвращаться. Валяй. Главное, ко мне не приставай. Мое замечание вызвало неожидаемое возмущения, а заинтересованный взгляд. Кто-то вспомнил наши прошлые встречи. Лучше расскажи, что ты сделала, когда получила письмо от шантажиста. Звонила в полицию? Нет, конечно, — выпалила девушка. Они бы сразу слили все в прессу. Афанасий разбирался и Кирилл. Кстати, где твои охранники? Не заметил никого в холле. Я всех уволила, когда поняла, что камеру поставил кто-то из своих. Ее там уже не было. Понять, кто именно меня предал, невозможно. И то похищение в Москве. Я больше никому не могу доверять. Виктория тараторила звонким голосом, будто опасалась, что я прерву ее или заставлю замолчать. Поняв, что я внимательно слушаю, она немного успокоилась и выговорилась впервые за долгое время. — Это длится больше года. Мне страшно. Сначала все было как обычно. После очередного фильма я получала огромные букеты, бельгийский шоколад прямиком из знаменитой кондитерской частным самолетом, дорогие подарки. Неизвестный поклонник настаивал на встрече, но был слишком навязчивым, и я добавила его в черный список. Я устроился поудобнее, приготовившись слушать длинный монолог. сообщения с вирусом пока не открыли, и ей действительно было безопаснее оставаться здесь уволила телохранителя. Да и толку от него было. Затем мне приходили странные предложения о ролях. Фэнтези, где все девушки носят бронеливчики, сериал про пляжных спасателей, автобиография какой-то порной звезды. Предлагали огромные деньги, но я всегда отказывалась. И так хорошо зарабатываю. На ее лице на мгновение появилась улыбка. «Ей есть чем гордиться», заявил мне Андрей в другое ухо. Все фильмы успешные, играет отлично. Стабильно получает миллионы со сборов каждый месяц. Могу провести точный анализ. Согласно поверхностному, она зарабатывает больше тебя». «Понятно. Ну, молодец, что еще сказать. И неудивительно, что ее не смог купить загадочный поклонник. Денег не хватило. Скорее всего, это тот граф Казанцев. Забавно, что он тоже из Хабаровска. Те похитители явно работали на него». «Получается, пока Вика не прилетела сюда за мной, она находилась в относительной безопасности? Московское дворянство не позволило бы ему действовать на чужой территории, а разрешение на такую операцию никто не даст. Одно дело — похитить обычную простолюдинку и совсем другое — известную актрису. Вряд ли бы он решился на вторую попытку. Похоть похотью, а инстинкт самосохранения никто не отменял. «Прости, пожалуйста, за то, как я вела себя». — Мне раньше никто не отказывал, и я немного увлеклась. Девушка опустила глаза и снова шмыгнула носом. — Я же сказал, женские слезы — запрещенное оружие. Моя шутка вызвала у нее улыбку. — Хорошо. — Разберемся с твоей проблемой и живи себе нормально. Но ты будешь должна мне услугу. — Конечно, все что угодно. Слабая улыбка превратилась в хитрую, а в глазах заплясали озорные искорки. — К тому же ты видел меня голой. «Хочешь повторить позже?» «Достаточно будет сняться в рекламе моей новой игры». «Что?» Вика несколько мгновений растерянно хлопала ресницами. «Какой игры?» «Я тут открыл фирму по разработке софта, и...» Меня прервала вибрация в телефоне Вики. Пришло сообщение от шантажиста. «Ничего не понимаю», — произнесла она и зачитала сообщение. «Простите, пожалуйста, я больше не буду...» И никогда вас не потревожу. Видео удалено. Что случилось? Я же говорил, у меня очень крутой хакер. Посмеялся и попросил девушку сделать нам еще чай. Она послушно удалилась, а я выслушал доклад от Андрея. Это он послал то сообщение. Настоящему графу Казанцеву было совсем не до нас. Он полный идиот, безжалостно припечатал ИИ. Хранил на своем телефоне кучу компромата в незашифрованном виде. Вся местная аристократия. Нужно признать, у него талант по сбору грязных секретов. Много интересной информации. И что ты сделал? Я притворялся, будто проматываю новостную ленту и ответил согласием на предложение Вики заказать десерт. Она тут же переместилась к телефону и позвонила на ресепшн. Разослал весь компромат тем, на кого он был собран и составил письма с жуткими угрозами и невыполнимыми требованиями. Типа отдать всех дочерей в рабство, переписать активы, сделать наследником. Причем якобы допустил ошибку и не скрыл других получателей. Они увидели друг друга, Андрей добавил в голос нескрываемое злорадство. Вообще у него очень хорошо получалось передавать эмоции. Полагаю, прямо сейчас формируется коалиция, и жить графу осталось в лучшем случае несколько часов хорошо что у него нет детей а то мне было бы их жаль заслуг не беспокойся я отправил их во внезапный оплачиваемый отгул да и не трогают их обычно Бывает, наследники не меньше и мрази чем их родители ну да ты прав я рад что невиновных не за проблема решилась легче чем я думал и я уже предвкушал тишину и покой но все равно спросил на всякий случай «Есть что-то еще? Или я могу отправить проблемную обратно в ее роскошный трехкомнатный номер?» «Да, но согласно журналу звонков, граф Казанцев постоянно разговаривал с ее бывшим менеджером, Власовым Кириллом Максимовичем, и несколько раз переводил ему деньги с анонимных счетов». «Вот и нашелся предатель», — хмыкнул я и обратился к Вике. «Есть доказательства, что камеру поставил твой менеджер». «Вот урод! Я его живьем закопаю!» — Выбью все зубы и заставлю сожрать их вместе со своим дерьмом! — воскликнула девушка. Она вообще не смутилась под моим недоуменным взглядом вместе с приподнятой бровью. — Что? Предлагаешь его не трогать? После всего сделанного? Я вытащила его из грязи, а он... — Нет, конечно, я предлагаю быть умнее. В чем смысл просто убивать его? А как же справедливое наказание и возмещение ущерба? Заметив ее интерес, развил мысль. «Смерть — это слишком просто. Пусть отрабатывает нанесенный вред остаток жалкой жизни. Будет твоим рабом». «Я не по этим делам», — машинально отмахнулась Вика и снова покраснела. «В смысле, ты, конечно, прав. Я имела в виду...» «Ты знаешь, где он сейчас?» — спросил, прерывая поток неловких оправданий. «Думаю, да. Ждет где-нибудь поблизости, когда я позвоню ему, вся в истерике» можешь попросить его прийти в номер как можно быстрее и дай мне ключ вика безропотно передала мне карточку и сообщила номер комнаты прежде чем взяться за телефон скривился от отвращения однако в трубку полился щебечущий ангельский голосок кирилл ты не мог бы подойти да нет да ты был прав тысячу раз прав я сделала что он просил и мне сразу пришло требование гораздо хуже С каждым ее словом голос девушки становился все более печальным, резко сорвавшись на истеричный. Я не знаю, что делать. Нужно найти сильного покровителя. Давай обратимся к Бритам. — Отлично. Жду. Завершив разговор, Вика подмигнула и направилась ко входу. И очень удивилась, когда я остановил ее. — Почему я должна оставаться здесь? — Хочу увидеть, как он умоляет о пощаде, — заявила девушка. — Здесь безопасно. Он может прийти с человеком Казанцева или с оружием. Я совсем разберусь и запишу на телефон полюбуешься в спокойной обстановке. Хорошо, Вика тяжело вздохнула и опустилась в кресло. В один миг она напомнила мне лопнувший шарик, из девушки будто выкачали всю силу. Странно, но я тебе доверяю. Ты такой как каменная стена. Ничего не ответил и вышел в коридор, где столкнулся с официантом Он катил перед собой большую двухъярусную тележку, полностью забитую пирожными, эклерами и огромным кремовым тортом. Да уж, кто-то всерьез забил на диету и ударился в загул. Или я чего-то не знаю, и у кинозвезд существует свой способ, как много есть и не толстеть. Спокойно поднялся на верхний этаж с помощью ключ-карты Вики, иначе лифт сюда бы не поехал. В коридоре дежурил охранник, встретив меня настороженным взглядом. «Здесь живет Устинова», — спросил у него равнодушным тоном, показывая на нужную дверь. Она приказала мне взять ее вещи для съемок. «Ага, точно, Тебе сюда». Он моментально потерял ко мне интерес, приняв за курьера. «Так себе профессионализм, конечно». Я успела осмотреть номер и выбрать оптимальное место для засады. Здесь действительно было три комнаты, и интерьер значительно богаче моего. Особенно мне понравилось сочетание тяжелой резной мебели с алым бархатом и золотыми вензелями. Будто не в отеле, а в настоящем дворце. И вид получше. Нужно будет спросить, сколько такой стоит. Может, перееду? Послышала пиликанье и щелчок замка. У менеджера Вики был свой ключ, который она не догадалась забрать. Я не хотел ничего изобретать и встал за дверью в главную комнату. Мужчина прошел мимо и быстрым шагом направился в спальню. И, кажется, здесь стало немного светлее. «Вика, главное, не волнуйся. От этого появляются морщины. Мы все исправим. Я поговорил со своими друзьями. Пока тебе придется выполнять требования шантажиста, но со временем мы сможем освободить тебя от...» Он застыл на пороге. «Вика, дорогая, где ты?» Я бесшумно подошел к нему со спины, похлопал по плечу и зловеще улыбнулся. «Сюрприз!» Мощный удар свалил его на пол. Мужчина закрыл лицо и истошно завизжал. «Пожалуйста, не трогайте меня! Я потратил целое состояние на магические зубы!» Это могло быть изощренной ловушкой, но я не сдержался и пнул его по лицу. Хорошо, что здесь отличная звукоизоляция, иначе охранник прибежал бы на болезненный вой. И если бы соизволил отвлечься от просмотра футбольного матча на телефоне?» — видел краем глаза отражение экрана в зеркале. Я схватил скулящего мужчину за шкирку и потащил его в ванную, швырнув в гигантскую джакузи. «Ничего себе размеры! Да здесь трое поместятся, и еще место останется!» Помотав головой, чтобы прогнать непрошенные мысли, я направил лейку на взвизгнувшего менеджера и включил ледяную воду. Выглядел он жалко. Стекающая из разбитых губ кровь намертво впиталась в белую рубашку. Несколько зубов развалились на осколки. Из горла вырывались невнятные хрипы. Во взгляде смешались страх и злоба. И еще не сломался. Ничего, сейчас устроим. — Игорь, я был вас лучшего мнения! — договорить ему не дал новый удар под дых. У тебя один шанс сохранить свою жалкую жизнь. Честно отвечать на все мои вопросы. Покуда он хрипел, задыхаясь от боли, я вытянул перед собой руку и активировал нанороботов. Ладонь вспыхнула ярким огнем, источая мощный жар. Иначе ты сгоришь прямо здесь. Останется один пепел. Ты... вы... маг! Мужчина рефлекторно отпрянул, поскользнулся и ударился затылком о край ванны. Теперь кровь полилась еще и на плитку. «Простите, господин, я не знал, что вы аристократ! Пощадите!» «Ты знаешь, что делать!» Погасив пламя, я включил камеру и навел на него телефон. Начнем с простого вопроса. «Как ты связан с графом Казанцевым?»